Глава 37. Марк. Глядя на себя в зеркало, Марк понимал, что чудом сейчас не разболтал Марине свой главный секрет. Под давлением гормонов у него почти развязался язык. Хорошо вовремя до него дошло, что вся их идилия просто разобьется в пух и прах, скажи он ей, кто стал истинной причиной ее похищения. Это она не должна узнать никогда. И будет им счастье. Одевшись, эта сладкая парочка вышла из своего номера. В отеле располагался один из самых лучших ресторанов Коломбо. Поэтому далеко, а уж тем более в дождливую погоду, им не нужно было никуда ехать. Вышагивая по колониальному зданию, которое насчитывало уже несколько веков, оба восхищались его красотой. А уж сколько было в нем картин, статуй и даже рыцарских доспехов вообще поражало. Словно они отдыхали не в гостинице, а в музее со всем списком сервиса, который доступен при пяти звездах. Усевшись за массивный дубовый стол, они сразу же сделали заказ. Для старта — популярный среди местных сок из папайи, самое дорогое красное вино и мороженое. По совету Марка Марина заказала морепродукты — огромную тарелку из лобстера, мидий, королевских креветок и тому подобных морских гадов. Марина увидела стоимость всего творения в меню и прикинула в голове, сколько же ей надо работать, чтобы заработать на такую тарелку. У нее довольно скромная зарплата, хотя на нее вполне можно жить. И с нее она бы ни за что не стала бы брать себе такое лакомство, потому что работать ей пришлось бы, чтобы заработать на нее, как минимум неделю, а то и две. Даже неловко как-то стало от того, что она так мало зарабатывает. Но она пока в самом начале своего карьерного пути. Вот заработает стаж, квалификацию, тогда и зарплата будет повыше. У Марка все иначе. Он уже зарабатывает намного больше основной массы людей. Большинству даже и в снах не видеть таких доходов, как у него. И он выбрал ее, Марину. Ей сложно было в это поверить, хотя она и была очень симпатичной девушкой. Но она полагала, что Марк привык к немного другим девушкам. По большей части искусственным, без какого-то негатива в их сторону. Просто это дело вкуса. Оказалось, Марк больше за натуральность. Как думаешь, в университете знают о нас? Марина решила задать завуалированный вопрос. Ведь ответом на него она могла выудить важную информацию. Например, реальное отношение Марка к ней. Она ведь переживала. Понимала, что может оказаться и так, что по приезду он и вспоминать о ней не будет. Он попользуется ей в своей поездке. Она слетает туда, где сама из своих кровных побывать не сможет. Взаимовыгодный бартер. Именно так выглядят стандартные отношения в современном понимании слова. Но Марина так не хотела. Она не хотела бы, чтобы ей пользовались. Не хотела бы и сама пользоваться Марком, его привилегиями и деньгами. Она хотела, чтобы между ними были настоящие чувства, а экономика осталась бы за дверями спальни. Только Марк может быть совсем не таким. Может оказаться, что Марку так удобно. Заплатил, оказал туристическую услугу, получил услугу интимного характера. Марина всегда осуждала девушек, которые строят такие отношения. Но сейчас ее взаимоотношения с Марком выглядели именно так. «Я думаю, там никто не знает, но кроме этого Белобрысова» — Марк вдруг напрягся. «Кстати, какие у тебя с ним отношения?» Он старался быть более сдержанным, но явно даже упоминание о Савелии его напрягло, хотя именно он о нем вспомнил. «Да никаких!» — она робко ответила, удивляясь его немного агрессивному тону. Но Марк всегда был собственником. Для него, если вещи или человек интересны, то они априори становятся его. А на свидание ты с ним ходила. Его словно подменили. Несколько минут назад он ей в любви признавался, а сейчас стал обвинять. Но «Ну, так я же в тот момент ни с кем не встречалась, пожала она плечами и отхлебнула сок. Настроение было немного испорчено. Марина не понимала метаморфоз в настроении Марка. «Ты этим оправдываешь свои гулянки?» Марк грозно смотрел на Марину. «Что?» В ее глазах заблестели слезы. Подумать только, как человек, получив желаемое, может поменяться в своем поведении. А что нет? Смотри, ты любишь погулять. Сначала в клубе затусила так, что тебя чуть по кругу не пустили. Потом сразу же с коллегой пошла гулять. Потом с подружкой в кино, где снова попала в неприятности. Ты же притягиваешь эти неприятности. Где твоя осторожность? Он смотрел на нее с укором и претензией в глазах. Только что летающая в облаках отчасти Марина вдруг резко рухнула на землю. Он ее отталкивает. Получил желаемое, можно отправить на задворки истории. Это его способ сказать «прощай». Ему Марина больше неинтересна. Теперь нужно по-тихому уплыть в закат. Их поездка на пару дней, скорее всего, продлится еще меньше. Марку уже неинтересно здесь быть. «Единственный интерес — это затащить Марину в постель. Это он сделал. А теперь можно ехать домой, и покорять новые вершины». Во всяком случае, именно так думала Марина. Не дожидаясь основного блюда и новой порции оскорблений, Марина встала из-за стола и побежала в номер. Марк сначала резко соскочил со своего стула с намерением ее догнать, а потом махнул рукой. Он ляпнул, не сдержался, высказал то, что думает, а теперь извиняться не будет. Да, ему Марина очень нравится, но она реально постоянно лезет на рожон. Он должен ее научить уму разуму, а указание на ее ошибки — это не оскорбление, это обучение. Девчонка глупая, доверчивая, даже с ним легко помчала на юг. А если бы он оказался подонком? Она не подумала об этом. Вроде не пять лет, а наивность как раз на этот возраст. Марк понимал, что немного перегнул палку. Но как иначе ей дать понять, что нельзя быть такой доверчивой? Да, одна из двух очень опасных ситуаций в жизни Марины была по его вине, но это не означает, что ей нужно быть менее осмотрительной. Она совсем не думает о своей безопасности. Его мать тоже была так же глупа и наивна, из-за чего потом страдала сама и заставляла страдать других. С Мариной Марк такого не хочет. Сказав официанту, чтобы тот принес заказ в их номер, Марк пошел покурить. Но сигарета в этот раз совсем не успокаивала. Он наговорил Марине гадостей. Да, эти гадости были правдой, только теперь он не понимал, как к ней подступиться. Он сгорал от ревности к Савелью. Он злился на ее доверчивость, но не понимал, как это все озвучить в понятных ей словах. Зайдя в номер, Марк с удивлением обнаружил, что Марина уже собрала вещи. Я еду домой. Отвези меня домой. Марина, ну что ты завелась? Я же просто высказал свое мнение. Я не хотел тебя оскорбить. Отвези меня домой.